Гость из Тысячелетий Во время посещения Австралии мы с Аленом Гинсбергом гостили у величайшего певца аборигенов Марики Уанжука. Через год он нанес мне ответный визит. Колумб XX века. Вождь аборигенов Австралии.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 Уанжука не выкрали террористы. Уанжук не отравился после винегрета по-австралийски в залетной карамели туалетного мыла портвейна 777, суточного борща, шуточного ерша и деликатеса холодец. Уанжук не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 но не дросли еще до понимания птичьего свиста. А летом в декабре, в этой самой Московии выпадает белая магия, снег. Всё по сравнению с ним, тускло, все вызывает оскомину и кажется жтым дневной свет, А ночью, Кусочки белого стоят в воздухе спокойно, А дома и деревья уносятся вверх. Уанжуку все очень понравилось. Он хотел бы остаться на напостоянно, Но у них нет океана. У них есть кино, но нет океана. У них есть блондинка Оксана, но нет океана. У них есть музыка-композитора Экимяна, но нет, нет океана. Еще загвоздка. Они боятся свежего воздуха, закупоренные в квартиры огнеупорные. Они употребляют воздух кипяченый,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 но не размыкается. Под ней рубашка пляжная с видом на седней, под ней свитер и две ночные рубахи охи-ахи, под ними бикини на ватине с завязками, как селок, под ними кошелек. Культура тела весьма слаба. Они не расчесывают БАА и понятия не имеют об АББА. Уанжук, что такое АББА? Это похоже на АББ. Оно над Римами и Одиссабебами звенит бессмертное на трубе. Это священний, войны и блуда. Брижит Бордо посреди двух «А». Непостижимы Аллах и Будда, Но непостижимый АББА. Все остальное — белиберда. АББА, АББА. Уан-Джук, что ж такое — А.Б.Б.А. Уанжук улыбнулся, губами синее. Улыбка поэта была слаба. Рифмовка дантовского сонета. А.Б.Б.А. Уанжук опять ушел от ответа. Так что же такое А.Б.Б.А.